Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками. Петр повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это движение отца, бросился к нему на коленках, ползком, как собака, которую бьют и которая все-таки молит прощение, Припал к ногам его, обнял их, ухватился за них. «Не уходи, не уходи, лучше убей!» Петр хотел оттолкнуть его, освободиться, но Алексей держал его, не пускал, цеплялся все крепче и крепче. И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзения, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам. «Прочь, прочь, прочь, убью!» — кричал он в ярости, смешанный с ужасом. Наконец с отчаянным усилием стряхнул его, отшвырнул, ударил ногой по лицу — Царевич с глухим стоном упал ничком на пол, как мертвый. Петр выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то страшилища. Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в столовой палате, они поняли по лицу его, что случилось недоброе. Он только крикнул «В собор!» и вышел. Одни побежали за ним, другие, в том числе Толстой и Шафиров, в тайник, ответный к царевичу. Он лежал по-прежнему ничком на полу, как мертвый. Стали поднимать его, приводить в чувства. Члены не разгибались, как будто окоченели, сведенные судорогой. Но это не был обморок, он дышал часто, глаза были открыты. Наконец... Подняли его, поставили на ноги, хотели провести в соседнюю комнату, чтобы уложить на лавку. Он оглядывался мутным, словно невидящим взором, и бормотал, как будто старался припомнить. «Что такое? Что такое?» — Небось, небось, родимый, — успокаивал Толстой, — дурно тебе стал, упал, должно быть, ушибся, до свадьбы заживет, и спей водиться, сейчас доктор придет. — Что такое? Что такое? — повторял царевич бессмысленно. — Не доложить ли государю? — шепнул Толстой Шафирову. Царевич услышал, обернулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затрясся и начал рвать на себе воротник рубашки, как будто задыхался. какому государю?» В одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко. К какому государю?» «Дураки, дураки, да разве не видите? Это не он, не государь и не батюшка мне, а барабанщик, жид проклятый, Гришка Отрепьев, самозванец, оборотень, осиновый кол ему в горло и делу конец».